Тем временем в покинутом мной замке развернулись очень интересные события. — Высокопочтимая дама! — ревел сторож в отверстие в потолке. — Эй, ты! Отзовись! Ты жива? Снизу никто не отзывался. Как видно, я опять была не в духе и не хотела отвечать. Сердито ворча, сторож спустил корзину, вывалил ее содержимое, Вытащил пустую корзину обратно и удалился. На следующий день он ревел дольше и громче, но я по-прежнему не отзывалась. Он попытался рассмотреть, что делается внизу. Там царила непроглядная тьма. Может, я потому и была не в настроении, что моя коптилка погасла? Правда, у меня были спички, но они могли отсыреть. — Эй, ты! — завопил сторож моя дама! Я дам тебе новый светильник!» Внизу царила мертвая тишина. Сторож опорожнил корзину и отправился за новым светильником. Он зажег его, перевязал веревками и спустил вниз. То, что он увидел в подземелье при свете коптилки, испугало его. Как вчерашние, так и сегодняшние продукты лежали нетронутыми, Высокопочти моя дама! Встревоженный он ревел, как раненый буйвол. "Ты что? Померла?" Никто не отзывался. Сторож запаниковал. "Да откликнись же ты, ваше королевское величество, ваше преосвященство, Высокопочти моя дама! Скажи что-нибудь!" Обещаю тебе, что пойду на твои похороны. Не получишь больше пищи. Да скажи хотя бы, жива ты или нет!» Ответом на все эти призывы было молчание. Сторож страшно встревожился. Правда, и раньше случалось, что я не отвечала по нескольку дней. Но на всякий случай он решил доложить начальству. Поставленный в известность один из сотрудников шефа не стал себя затруднять и спускаться в подвал, а сразу отбил телеграмму начальству. Шеф и сопровождающие его лица прибыли на следующий день, и шеф, полный самых мрачных предчувствий, сразу помчался вниз. Неужели Я настояла на своем и на зло ему сдохла? Может, все-таки он немножко переборщил с этими своими условиями? Лежа на каменном своде, они оба со сторожем, Орали, ревели, кричали, угрожали и упрашивали. Никакого ответа. Шеф велел принести сильную электрическую лампочку на очень длинной проволоке, спустил ее вниз и внимательно осмотрел подземелье. Ему показалось, что там очень много земли. Как ни старался, он не мог припомнить, была там уже эта земля, когда меня посадили, или там были голые камни. А если камни, то откуда могла взяться земля? Не превратилась же я в нее в самом деле. — Не понимаю, — пробормотал он, чем доставил большое удовольствие стоящему рядом потлатому. — Этому последнему здорово влетело за мой побег из Бразилии. — Так-то, ты думал, что так легко ее устеречь? Убедился теперь. Шеф, однако, быстро взял себя в руки, нахмурил брови, задумался... Затем коротко бросил. «Войти через дверь!» Три бугая спустились по неудобной винтовой лесенке и навалились на дверь моей темницы. Дверь даже не шелохнулась. Коптировали четвертого, но и четвертый не помог. Трепеща от страха, они вернулись ни с чем. Самый храбрый из них доложил. «Дверь не поддается!» Ожидающий вестей шеф посмотрел на них так, что им стало нехорошо. «Я сказал войти через дверь!» «Ведь так?» — спросил он тихо и почти ласково. Эти слова, как видно, вдохновили четырех бугаев. Понимая, что им лучше не возвращаться наверх, если они не откроют дверь, пыхтя и сопя, они так навалились на нее, что та со страшным скрежетом приоткрылась сантиметра на два. То, что они увидели в щель при свете своих фонарей, заставило их, однако, опять подняться к шефу. Шеф, сказали они приготовились отскочить на безопасное расстояние. Шеф, за этой дверью что-то странное, вроде бы, вроде бы каменная стена. Рука шефа дернулась за огнестрельным оружием, и бугаи кинулись в рассыпную. Начальство, однако, сдержало себя и лично отправилось посмотреть, в чем дело. В щель можно было рассмотреть камни, наваленные до самого потолка. Все это было более чем странно и очень подозрительно. «Что я там устроила, черт побери?» Шеф коротко бросил. Торотил. «Башня обрушится!» — осмелился возразить Патлатый. «Не обрушится! Взрывать осторожно!» Он поднялся к себе в апартаменты, а из подземелья стали доноситься глухие взрывы. И тут его как что-то кольнуло. Оставив Патлатого у столика с напитками, шеф подошел к стене и открыл сейф. Он увидел там на полке отвратительные лохмотья и сразу все понял. Но как же она сбежала, хотел бы я знать! Как это ей удалось, сто тысяч чертей? Прорыл подземный ход. Ни секунды не колеблясь, ответил потлатый. Шеф в бешенстве взглянул на него. «У тебя не все дома? Как она могла бы сделать это? Там ведь каменные стены, а она обыкновенная женщина, а не буровой механизм!» «Она...» «Необыкновенная женщина», — пояснил потлатый. «Она невменяемая психопатка, а такие способны на все!» Прочесав местность вокруг замка, обнаружили дыру, через которую я вылезла. Удалось проникнуть и в камеру, по кусочку взорвав дверь и гору камней. Шеф пошевелил мозгами и созвал прислугу, велев им определить, чего же не хватает в его гардеробе. Прислуга вылезла из кожи вон, но определила. На мои поиски винулись полчища людей. Велено было искать труп неопределенного пола, одетый в джинсы, кеды и свитер, в темных очках. Кому-то удалось установить, что действительно похожий труп, отдаленно напоминающий женщину, ехал в тур в утреннем поезде. В туре. Официантка вокзального ресторана вспомнила, что нечто подобное сидела утром за столом и завтракала. И это всё. Никто не видел, чтобы труп уезжал из тура. Никто не видел его и в городе. Мой метод делать покупки оправдал себя. Итак, я добралась до тура, и тут мой след потеряли.